Олькальд подходит к индейцам и приказывает им забить гроб и открыть дверь. Я гляжу, как они берут молоток и гвозди, которые навсегда скроют из виду этого человека, этого бесприютного, безродного скитальца. В последний раз я видел его 3 года назад у своей постели, когда выздоравливал. Его голова, лицо были измождены преждевременной дряхлостью. Он только что спас меня от смерти. Казалось, та же сила, что привела его сюда, подав в весть о моей болезни, поддерживала его у постели, когда я выздоравливал. Он говорил, «Вам только надо разрабатывать ногу. Возможно, вам придется ходить с палкой». Два дня спустя я спросил его, какой мой долг перед ним, и он ответил, «Вы ничего не должны мне, полковник. Но если хотите сделать мне приятное, присыпьте землей меня, когда я окоченею». Вот единственное, в чём я нуждаюсь, чтобы меня не сожрали стервятники. По самому обязательству, которым он связал меня, по манере, с какой его предложил, по ритму его шагов на плиточном полу было заметно, что этот человек начал умирать уже давно, хотя впереди было ещё целых 3 года, прежде чем его затянувшаяся несовершённая смерть осуществится вполне. И она осуществилась сегодня. Я даже думаю, что в верёвке не было надобности. Хватило бы лёгкого дуновения, чтобы загасить последнюю искру жизни в его твёрдых жёлтых глазах. Я причувствовал всё это с той ночи, когда мы разговаривали с ним в его комнате, перед тем, как он ушёл жить с Мэмэ. Так что, взяв с меня обязательство, которое я сегодня исполню, он нисколько меня не удивил. Я ответил ему просто: Просить об этом вам нет нужды, доктор. Зная меня, вы могли не сомневаться, что я похоронил бы вас на перекор всем и вся, даже если бы и не был обязан вам жизнью. Его твёрдые жёлтые глаза впервые смягчились, и он улыбнулся. Это всё верно, полковник. Но не забудьте, что мёртвый похоронить бы меня не смог.